Рафаэль Сабатини. Меч Ислама. Глава 1. Певец лигуряды. На расстоянии пушечного выстрела от берега, почти не тревожа ровную, будто выглаженной простынёю водную поверхность, отливающую изумрудно-сапфировым цветом, сонно покачивались галеры, блокирующие Геную и вытянувшиеся в длинную линию с паникшими в безветренный августовский полдень знаменами. Отсюда Андреа Адриа держал под обзором залив от холмистого мыса Портофино на востоке до отдаленного Каппе Мелле на западе, заперев все подходы с моря к величественной Генуе, поднимавшись со среди за грядой сверкающего мраморного великолепия в объятиях окружающих холмов. В тылу этой вереницы судов располагались, составляя вспомогательную эскадру, семь красных архиепископских галер. Богато разукрашенные, позолоченные от носа до кормы, они выставляли папские стяги на своих стеньгах, на одних стягах ключи Святого Петра, на других вензеля Медичи, рода, из которого происходил его святейшество. Вдоль ярко-красных бортов тянулись в сторону кормы по тридцать слегка приподнятых, похожих на гигантский полураскрытый веер, огромных вёсел, каждая длиной 36 футов. В шатре, устроенном на полуюте, замыкающего цепочку галер галеота, в своеобразной сибарийской спальне, увешанной восточными коврами и шелками, восседал капитан папской эскадры, тот самый Проспера Дорна. Известный как человек одновременно деятельный, и мечтательный, воин и поэт. Многие поэты признавали в нем великого воина, как многие воины великого поэта. И те и другие утверждали истину, и только зависть заставила их забыть об иных его талантах. Как поэт, снискал он себе лавры лигуриадой, неувидаемой эпической поэмой о море, об отважных лигурийцах, защитниках своей родины. Как солдат непременно заметить, он достиг своими военными подвигами популярности, недоступной для другого обладателя бойкого пера. В упомянутое нами время блокады Генуи Проспера как раз уже добился серьезного признания на море. Четыре года назад в деле при Гуалате его умение и отвага кандатьера спасли от катастрофы великого Андреа Адриа, вырвав его из рук драгун рейса, а каковой за свои деяния был известен под именем «Обнаженный меч ислама. Когда стало достоянием гласности то, как христианин извлек победу из почти неминуемого поражения, слава о нем, подобно местралю разнеслась по всему Средиземноморью. Это принесло ему чин главнокомандующего архиепископским флотом, когда позже Дыря перешел на службу королю Франции Теперь, когда его святейшество вступил в союз с Францией и Венецией против императора, чьи войска потрясли весь мир разграблением Рима в мае 1527 года, Андре Дыряк, как адмирал французского короля и выдающийся софлотовадиц своего времени, стал верховным главнокомандующим союзных морских сил. И таким образом, Проспера Адорна снова оказался в подчинении Дыряка. Бесспорно, это поставило его в оскорбительное положение, принуждающее поднять оружие против республики, дожем, которой был его собственный отец. Впрочем, цель кампании состояла в низвержении имперского ига, под тяжестью которого изнемогала Генуя, а потому блокада с помощью галер должна была восстановить его родной земле независимость, преобразовав отцовский статус дожа из императорской марионетки в авторитетного правителя. С того места, где он сейчас сидел, сразу за входом в сводчатую каюту, его спокойные почти неподвижные, как могло показаться на первый взгляд, безучастные ко всему глаза охватывали всю длину судна на 120 футов вперед до тарана, оригинальным бастионом поднимавшегося на носу. На нижней палубе по узкому проходу между С камнями гребцов медленно вышагивали два раба-надсмотрщика со свернутыми в руках длинными бичами из буйволовой кожи. Свободные от изнуряющей работы невольники дремали в цепях. По пять человек на каждом весле, всего их было триста, несчастных представителей разных рас и вероисповеданий: смуглых, мрачных мавров и арабов, крепких, выносливых турок, меланхолических негров Иисуса, И даже чужеродных христиан, объединенных в одну бедствующую семью. Со своего места капитан мог видеть лишь их бриттые головы и загорелые обнаженные плечи. Солдаты, сбившись в кучки, бродили или скорее праздно шатались в мертвых закоулках галеота. Некоторые сидели на корточках на широкой площадке посередине корабля, между камбузом и тяжелыми орудиями, в тени покоившихся талях шлюпки. Внезапный рев трубы оборвал нить капитанский грез. В поле его зрения попал офицер, который поднимался к нему в каюту и остановился у входа. Подходит адмиральская шлюпка, сеньор капитан. Проспер тотчас легко вскочил на ноги. Гимнастическая легкость движения его длинных рук и ног, широкие развитые плечи, от которых тело сужалось к тонкой талии, свидетельствовали, что перед нами был человек действия. Широкий разлет бровей придавал строгое выражение выбритому лицу. Однако в глубоко посаженных мудрых глазах мечтателя и большом подвижном рте вы тщетно будете искать воина. Лицо это почти ничего не унаследовало от притягательной красоты его пылкой, сумасбродной матери, флорентинки Аурелии Строцы, изображённой на портрете Тициана. Во внешности сына проявились лишь бронзовый цвет волос и ярко-голубые, хотя и не миндалевидные, красивые глаза. По темному богатому платью, по тяжелому без украшений кинжалу, поддерживаемому перевязью, по золотой чеканке поясу на бедрах можно было предположить, что в вопросах вкуса он прошел хорошую школу изысканности Костильёны, Больдассары. Он ожидал на сходных полуюта Когда 12-весельная шлюпка с развивающимся белым стандартом, на котором были изображены геральдические лилии, пришвартовалась к борту. У кормового люка поднялись трое человек и по короткому шторм-трапу зашли на палубу. Двое из них были внушительного телосложения, причем шедший впереди более 6 футов ростом, на полголовы выше спутника. Третий же, стройный, едва среднего роста, Это были Андреа Дариас с племянниками Дженитино и Филиппина. Мужчины семейства Дориа не отличались особой привлекательностью, но подтянутость, сквозившая в движениях Андреа, подкрепленная впечатляющей внешностью, огненно-рыжими бровями, большим выступающим носом, длинной веерообразной рыжей бородой, внушала несомненное почтение, усиливаемое манерой держаться с подчеркнутым строгим достоинством. Он обладал крупной, сильной челюстью, высоким, умным лбом, его не закрывали редкие волосы и узкими, глубоко поставленными с хитринкой глазами. свой немалый шестидесятилетний возраст он сносил с энергичной бодростью сорокалетнего. Джанетина, следом за ним взошедший на борт, был грузен и нескладен. Немного отталкивающие женские черты тем не менее не безобразили круглое, без усов и бороды лицо с длинным прямым носом и коротким подбородком. В бусинка глаз сквозило подленькое выражение. В уголках маленького рта читалась капризная мина. В своих стараниях соперничать с холодной отчужденностью дяди, он достиг не более чем постоянной надменности. О нем говорили как о племяннике Андрея Адря. На самом деле он был сыном дальнего обедневшего родственника, и наверняка так и продолжал бы отцовский промысел ткача по шёлку, если б бездетный дядя не усыновил и не воспитал его, ублажая ребенка и потакая ему во всём. Любое его прихоти, что, разумеется, вряд ли было полезным для него в будущем. Характерная для него во всем неумеренность натуры проявлялась и в манере одеваться. Пестрота его нарядов, разноцветные чулки, рукава Слияние белого, черного, желтого цветов Резала глаз и ошеломляла. Возраст двух племянников приближался к тридцати. Оба были черноволосы и смуглолицы. На этом правдой заканчивалось их сходство. Филиппина, столь же сдержанный в своих нарядах, сколь кричаще пышен Женетина, разнился и по внешности. Ловкий и гибкий, двигался он проворный мягко, чуть сутулившись, тогда как двоюродный брат важно переваливался, стараясь держаться почеркнуто прямо. В выражении его лица не было ни малейших признаков неприязненности к Дженеттине. Красив орлиный нос выступал над чувственной короткой верхней губой, глаза прищуром и слегка на выкате были цвета пыли. Редкая черная борода едва прикрывала челюсть. Правую забинтованную руку он держал на перевязи из черной тофты с раздраженным и угрюмым видом. Не успели они как следует расположиться в каюте, когда, невзирая на приличие, не дожидаясь, пока заговорит его дядя, он первым взял слово, не скрывая злобного выражения лица. Наше доверие вашему отцу, сеньор Проспера, стоило нам чересчур дорого прошлой ночью. Потеряно около 400 человек, свыше 70 из них убиты сразу. Вы еще не слышали? что наш кузен, это недавно скончался от полученных ран. я тоже привез памятный подарок из Портофино. Он указал на свою руку. То, что мне удалось сохранить жизнь, вовсе не ваша заслуга. Не давая времени для ответа, его кузен энергично поддержал выпад, немало удививший Проспера. Всё дело в том, что доверие было просто оскорблено. Нам устроили западню». Вероломное предательство, за которое следует возблагодарить Дожа одорно. Ясные глаза Проспера безразлично оглядывали и того, и другого оратора. Его самообладание лишь подчеркивало превосходство. Господа, я также мало понимаю смысл ваших слов, как и ваше поведение. Не намекаете ли вы на то, что мой отец ответственен за неудачу вашей опрометчивой попытки высадиться? промечивые попытки вспыхнул Филиппина. бог мой я сужу потому что услышал прошлой ночью не думаю дабы хорошо обоснованный и тонко рассчитанный план вылазки привел бы к мгновенному и совершенному разгрому или предполагалось застать испанцев дремлющими в столь уязвимом месте о если бы это были испанцы вскипел дженитена не имеют к событию отношения Как не имеют отношения. Вы же сами рассказывали мне прошлой ночью, что вашу призовую партию встретили превосходящей силы императорских войск. Наконец вмешался Андреа Дворя. Спокойный голос его, степенность манер резко отличались от неравновешенности племянников. Он редко позволял себе поддаваться приступам гнева. Сегодня нам стало еще кое-что известно про Спера. У нас появились пленники и не испанцы, а гинеэсцы. Из народного ополчения мы также знаем теперь, что вел их собственно лично Дош. В полнейшем изумлении Проспер окинул взором по очереди каждого. Мой отец вел силы гинеэсцев против вас? Он почти рассмеялся, непостижимо. Отцу известны наши цели. Следует ли из этого, что он питает благосклонность к нашим врагам? выпросил Женитина. Мы полагаем? Проспер на мгновение теряя терпение перебил его. Подвергать сомнению, значит, оскорблять его. Господин Андреа вновь выступил в качестве посредника. Будьте снисходительных к их пылу. Нас сильно потрясла смерть Таре, и в конце концов мы не должны забывать. Наверное, не следовало забывать этого и раньше, что Дожу Адорно пожаловал герцогский титул сам император. Возможно, он пребывает во власти беспокойства, якобы дарованного императором, может быть и отнято им же. Почему же он не был бы избран без поддержки геноэстов, и не может быть низложен без их согласия? Господа, сведения ваши, на мой взгляд, так же ложны, как и ваши предположения. Источник сообщений сомнений не вызывает, ответил ему Филиппина. Что же касается наших умозаключений, то отец ваш знает о том, что его обложил суши чазары Фригоза во главе французских соединений. И он наверняка должен помнить, что именно из-за него самого Фригоза был лишен права наследовать должность дожа. Весьма возможно, что это и заставляет его сомневаться в прочности своего нынешнего положения. Просперу покачал головой. Но прежде чем он успел что-нибудь сказать, Дженитини разъяренно присовокупил: "Доверие отравляют проклятый распри. Вековая борьба Адорно, Фригоза, Спинола, Фиески и остальных. Все бьются за господство в государстве. Настоящий неприходящий кошмар для республики. Это он надорвал жилы Генуи, бывшей некогда гораздо могущественнее Венеции". Обескровленная проглатами раздорами, попала она под петучью чужеземных тиранов. И мы здесь для того, пылыхал он, чтобы положить конец междоусобице, равно как и наземной узурпации. Мы вооружились, чтобы возвратить гену ее независимость. Мы здесь для того, Проспера потерял терпение, синьор, синьор, приберегите бойкие речи для базара. Нет нужды для слова излияний в стиле Тита Ливия. Зачем мы осаждаем Генную, Мне известно. В противном случае меня бы не было с вами. Что ж, сказал старший дворян спокойно и авторитетным тоном. Это должно быть достаточной гарантией для вашего отца, если он вдруг забудет, что я, Генуэзец до мозга костей, и моим единым устремлением всегда было благоденствие моей отчизны. Мои письма, молвил Проспер, Заверяют его, что мы вошли в коалицию с единственной целью Еще лучше послужить Генуе. В них я поставил его в известность об обязательстве короля Франции восстановить независимость Генуи. Может статься, заключил он, мои послания не дошли до него? я предполагал такую возможность, произнес господин Андреа. Его вспыльчивые племянники были полны решимости продолжать препирательство. Но он спокойно воспрепятствовал этому. Скорее всего, объяснение таково: среди миланцев полно испанцев-делеевы, и нарочного вашего могли схватить. Чтобы проверить это, вам следует написать ему снова. Нужно остановить кровопролитие и открыть нам ворота Генуи. Удоже достаточно сил народного ополчения, чтобы не допустить испанцев. Как я могу доставить письмо теперь отсюда? спросил Проспер. Господин Андреа присел, положив одну руку на могучее колено, другой он задумчиво погладил бороду. Вы можете послать его открыто под белым флагом. Проспера, размышляя медленно, прошелся по каюте. Его снова могут перехватить испанцы, что принесет несомненную опасность отцу. В это время у входа в шатер выросла тень. На пороге появился один из лейтенантов Проспера. Прошу прощения, сеньор капитан. У борта рыбак из залива говорит, что у него есть письма для вас, но передаст он их только в ваши собственные руки. Повисла недоуменная пауза. Затем Дженитина, круто повернувшись к Проспера, с горячностью воскликнул: Значит, вы поддерживаете связь с городом, и вы, терпение, сдержал его дядя. Какой впрок в подозрениях? Проспер неодобрительно посмотрел на Дженитина. "Уведите гонца", коротко приказал он. И ни одного слова не было сказано до тех пор, пока компании по знаку офицера не просеменил боса юноша, и его подтолкнули в шатер. Темные острые глаза парня перебегали с одного лица на другое, он окидывал взглядом всех четырех обитателей каюты. "Мастер Проспера одорно?" спросил он, Проспера выступил вперед. "Это я." Рыбак протянул извлечённый из заворота рубахи запечатанный пакет. Просперо прочел адрес и дрогнувшими пальцами сорвал сургуч. Ознакомившись с содержанием, с тем же хмурым выражением лица, он поднял глаза наследивших за ним троих доря. Затем кивнул офицеру, отдавая распоряжение насчет гонца. Пусть подождет внизу. И молча протянул письмо господину Андреа. Некоторое время спустя адмирал облегченно вздохнул. Во всяком случае, теперь ясно, что ваши догадки были справедливы, чего нельзя сказать о вас, промолвил он, повернувшись к племянникам. Пусть прочтут сами, сказал Проспера. Адмирал передал бумагу Дженитина. Вот, предупреждение вам обоим не торопиться с выводами, мягко упрекнул он племянников. Я с радостью узнаю теперь, что действия его светлости происходили в виду отсутствия понимания наших целей. Теперь следует сообщить ему с помощью нежданно появившегося средства, что мы надеемся на его решительную поддержку в скорейшем усмирении Генуи. Последовало молчание, в продолжении которого племянники вместе читали письмо. От пленных, взятых в Портофино прошлой ночью, писал Антонио Отто "Я с ужасом узнал, что вы командуете папской скадрой, блокирующего нас флота. Но несмотря на неопровержимые доводы, я отказываюсь поверить, что вы дерзнули поднять оружие против своей родины, и еще менее в то, что вознамерились воевать со своим собственным отцом. Хотя кажутся невозможными какие-либо объяснения, что-то так помутившее ваш разум, несомненно, произошло, должны отыскаться какие-нибудь причины, коими вы руководствовались. Рыбак, с которым я передаю послание, надеюсь, будет допущен к вам. Он же привезет мне ваш ответ, если таковой будет. Во всяком случае, я молю небо об этом. Филиппино хмуро глянул на своего дядю. Я разделяю вашу надежду, сеньор, но не вашу уверенность. Тон тоже мне кажется скорее враждебным. Равный для меня, согласился с ним Женетино. Вам надлежит прояснить его светлости, что он причиняет себе наивысший вред сопротивлением. В конце концов, должна возобладать воля Франции, и дожу придется нести ответственность за любое бессмысленное кровопролитие. Проспера спокойный и твёрдо встретил взгляд человека, столь невыразительного внешне и отважного на словах. Такого сорта послания для моего отца вы можете отправить от своего собственного имени. Но я бы вам не советовал, ибо мне неизвестна Дорна, которого можно запугать. Вам также должно об этом помнить Женетина, когда обращаетесь ко мне. Если вы от кого-то слышали, что не существует пределов моего терпения, вас ввели в заблуждение. Все это должно было послужить прилюдье к занятной ссоре. Если бы адмирал не сделал попытки проворно предотвратить любую дальнейшую провокацию со стороны своих ополчившихся на Проспера племянников. Клянусь, вы и так были непомерно терпеливы, в чем я постараюсь убедить своих нахалов Проспера. Он поднялся. Нет нужды докучать вам больше, особенно теперь, когда все выяснилось. Так мы лишь затянем отправку ответа. И он оттеснил возмущенную парочку Прежде чем они успели натворить непоправимых бед. Глава вторая. Дож. Его светлости дожу Антонио Тадорно было чем поддерживать свой высокий патриотизм, дабы превозмочь суровые испытания те одней. Под горделивым мраморным, лучезарным в ярком свете августовского солнца великолепием скрывалась у от истощения Генуя. можно было презреть войска, посланные маршалом Делутреком, обложить ее с суши фланги и тыл были прекрасно защищены естественными бастионами голыми скальными громадами, образующими своеобразный амфитеатр и если она и была уязвима вдоль узкого побережья у подножия столь мощного горного оплота, То любое нападение с востока или с запада отбить было настолько же легко, насколько рискованным могло быть подобное предприятие для атакующих. Но сил оказавшихся совершенно недостаточными для организованной попытки штурма, вполне хватило, чтобы отрезать город от снабжения, и уже за 10 дней до прибытия Дыря в залив морские подходы интенсивно патрулировались семью провансальскими боевыми галерами из Марселя включенными в состав адмиральского флота Так Генуи свела знакомство с голодом, который никогда героизму не благоприятствовал. Голодное население имеет склонность возмущаться действиями любых правителей, видя в них основной источник вины за собственные бедствия. И чем дальше население Генуи не осмеливалось на открытый бунт, тем больше возможностей видела для себя клика Фригоза нигнушавшиеся с никакими средствами в своем соперничестве с за обладание властью в республике. Известно, что прослойка, именуемая простонародьем, всегда с готовностью позволяет одурачить себя ловким соглашателем. Вот и гюнесская чернь легко поверила наступлению золотого века, обещанного королем Франции. И он не просто устанавливал пределы нынешних неимоверных страданий, но и пророчил в скором будущем Неистощимой изобилие. Поэтому со стороны мастеровых, корабелов, рыбаков, не осмелившихся более выходить в море, докеров, матросов, ткачей, конопатчиков, всех тех, кто трудился на судовых верфях, как и от всех остальных менее значительных группировок людей, посыпались угрожающие, нарастающие требования капитуляции. Вверх и вниз по улочкам Генуи, Настолько крутым и узким, что даже лошади были там явлением редким. Как впрочем, и такие общественно полезные вьючные животные, как мулы, устремлялись в те жаркие дни огромные толпы, устрашающие воинственные, возбунтовавшиеся против дожа, который дьявол знает почему, теперь его имя связывалось с именем дьявола, пред которым он должен был предстать неизбежно не желал в столь чрезвычайном положении расставаться со своим долгом перед императором, продолжая оказывать упорное сопротивление королю Франции и его папским и венецианским союзникам. Как совладать, причем умело, с опасностью извне, он продемонстрировал прошлой ночью в Портофино. Но надобно отметить, силу его духу укрепляло ожидание помощи, которая рано или поздно должна была прийти от дона Антонио де Лейвы императорского губернатора в Милане. Но опасность изнутри была худшего сорта. Приходилось выбирать из двух зол меньшее: либо воспользоваться услугами подвластных ему испанских полков для обуздания мятежников, либо сдать город французам, которые, вероятно, поступят с ним подобно тому, как в свое время германские варвары обошлись с Римом. В минуту решения такой мучительной дилеммы ответ Проспера на его послание — приносил почти облегчение. Сейчас с письмом в руках дождь находился в комнате костеляна. Замок красного кирпича, возвышавшийся со восточной оконечности города, считался неприступной крепостью. Расположенное в башне небольшое помещение было увешано поблекшими серо-голубыми гобеленами. Из его узких окон открывалось обозрение города, гавани, залива, где вдали стоял на страже блокирующий флот. Дош откинулся на высокую спинку широкого кресла с синей бархатной обивкой, правой рукой облокотившись на дубовый стол. Левая рука его покоилась на перевязи, облегчающей страдания раненого прошлой ночью в портофина плеча. Возможно, из-за не оставлявшего его даже в такой духоте озноба, вследствие большой потери крови, он был закутан в плащ. Высокий голый лоб закрывала плоская шляпа, как бы отбрасывая тень на бледные впалые У стола стояла дагаресса, невысокого роста, даже теперь, в среднюю пору жизни, не утратившая хрупких, грациозных форм молодости, прекрасные точёные черты ее сохраняли изрядную долю юной красоты, воспетой поэтами и запечатленной великим Вичелио. Она обладала властной натурой, что так присуще всем эгоистическим личностям, познавшим в немалой степени лести подчинения. Рядом с ней расположились среднего возраста капитан Агостину Спинола, аристократ и красивый элегантный Цеппион де младший брат графа Лованьи, имперского принца и второго по в Генуэзской республике. Прочитав письмо своего сына, господин Антониотто долго пребывал в молчании которая не отваживалась нарушить даже его своенравная ней супруга. Затем, прежде чем сделать попытку заговорить, прочел его снова. Вы не должны полагать, пробежал он глазами наиболее важную его часть, что я допустил бы свое пребывание здесь, если бы задачи, которым мы служим, замыслы нашего союза не были тесно связаны с целями Генуй Наши намерение – не держать сторону французов, а самим воспользоваться их поддержкой. Не столько поспешествовать интересам Франции, сколько избавить Геную от иноземного рабства и восстановить ее независимость. Того ради я без колебаний продолжу командование с кадрой, каковая принимает участие в таком наиважнейшем предприятии, уверенной, что как только вам станут известны наши истинные цели, Вы с готовностью присоедините свои усилия к нашим, выполняя задачу избавления родной земли. Наконец Дож поднял встревоженные глаза на собеседников. Догарес теряла терпение. Итак, потребовала она, что он говорит? Он протянул ей бумагу через стол. Прочтите сами, и им тоже. Она выхватила лист, громко начала чтение, а по окончании объявила: Благодарение Господу. Это устраняет наши сомнения, Антонеота. Но можно ли этому верить? С хмурым недоверием спросил тот. Как же еще?» — проговорил Сципион, можно объяснить участие Проспера? Догаресса добавила с волнением: Вы сомневаетесь в собственном сыне?